Глава десятая Когда я возвращаюсь в райский уголок, кажется, что все вокруг дышит миром. Я уже загнала внутрь сознание мысли о странном поведении своего садовника. Уэсли изображает профессиональную улыбку, когда я объявляю о своем намерении освежиться перед обедом, но прежде я по стационарному телефону звоню на виллу Ротмаров. Наверняка есть простое объяснение тому, почему Томми не берет трубку. Ведь найти человека на мюстике легко. Управляющая хлопкового склада, извиняющимся тоном, говорит, что молодой человек не был у них уже целую вечность. В последний раз он посещал ресторан с родителями в прошлом месяце, перед тем, как те улетели. Я собираюсь получать удовольствие от обеда с Филиппом, что бы ни случилось дальше. Есть опасения, что пропажа Аманды сильно повлияет на мою жизнь именно тогда, когда я должна сосредоточиться на организации вечеринки для Лили, однако я ненавижу бросать загадки до того, как они решены отодвигая в сторону свою озабоченность, когда поднимаюсь наверх. Мне всегда нравилось накладывать макияж. Я чувствую себя актером, готовящимся выйти на сцену. Губная помада от «Шанель» — потрясающее средство для поднятия духа. Я удовлетворена результатом. Законченный макияж прячет мою тревогу от чужих глаз. Когда я спускаюсь вниз, Филипп уже ждет. Он все еще остается самым очаровательным из моих друзей, даже сейчас. Неудивительно, что к его ногам падают и мужчины, и женщины, и старые, и молодые. Возможно, черная льняная рубашка, серые брюки и пляжные туфли выглядят просто, однако стоят они целое состояние. Гардероб этого человека забит костюмами от Бальмена и итальянскими джемперами из мереносовой шерсти. Он стоит, опершись на балюстраду, и смотрит на море. При виде меня его лицо освещается радостью. Приход актера улучшает и настроение Уэсли. «Мой дворецкий пребывает со свитой из двух горничных. Он с помпой выдружает бутылку шампанского в ведерка со льдом и незаметно пятится. За годы я поняла, почему Уэсли злится. Он перфекционист, что включает тщательное планирование, поэтому мельчайшие изменения вызывают у него полноценную панику. А вот Филипп, в противоположность ему, абсолютно расслаблен, сидя в кресле». «Как здорово, что ты здесь, Вим. Все остальные либо вгоняют меня в скуку, либо забывают о моем существовании. Может, останешься, а?» Искушение большое, но я слишком глубоко вросла корнями в Норфолк. «Я еще долго не подпущу тебя к самолету. Ты виделась с Хасе. Вчера ночью он бродил по саду. Я говорила с ним сегодня утром, но это ничего не дало. Он только недавно следовал за мной до Убейзела. «Что с ним такое? Он всегда был таким надежным?» «Будем надеяться, что скоро все закончится. Расскажи мне, Фил, что здесь было? Я очень долго отсутствовала». В глазах моего друга появляется блеск. Он неожиданно мрачнеет. «Всевозможное фиглярство и шутовство, моя дорогая. Интриги, ссоры, незаконные сделки. Я говорил, что занялся йогой. Это кризис среднего возраста. Мой, слава богу, закончился много лет назад. Ему весело». Присоединяйся ко мне, занятия по пятницам утром у Кита Белмонта. Удивляюсь, откуда у него столько энергии. Его последней невести было шестнадцать, не так ли? У него скелета в шкафу больше, чем у меня. Ты о своих никогда не рассказывал, и я бы с радостью послушала. Я не стал бы загружать тебя грязными подробностями. Я был уродливым, несносным ребенком. Мои братья и сестры натерпелись от меня. Чушь, уверена, ты был очаровательным. Я был чудовищем, поверь мне. Одному богу известно, почему родители ждали, когда мне исполнится шестнадцать, чтобы отвергнуть меня. Я их ни капли не осуждаю. Я помню, как Филипп рассказывал мне, что в детстве его забрали из семьи, и знаю, что ему больно обсуждать это, поэтому возвращаюсь к прежним темам. У меня не укладывается в голове, что ты проводишь время с Китом Белмонтом. Филипп издает смешок. Пусть он тебя не по вкусу, но я обожаю старого развратника. «Пока тебя не было, он был моим подельником, хотя и начал с чистого листа. Он хочет помочь Лили с ее коралловым проектом и пообещал крупное пожертвование, если ему позволят принять активное участие». Я бы отнеслась к его словам с определенной долей скепсиса. Я не верю в его мотивы. «Кит такой же, как и я, постоянно ищет развлечения. Старый рок-звезды выходят из употребления так же, как и актеры», говорит он с неожиданной горечью. «Ты в ближайшее время не собираешься в Штаты?» «Я читала, что у тебя намечается нечто крупное в Голливуде». «Планы рухнули, что жаль, хотя именно звезд давно не печатают на видном месте на афише». «Директор поставил меня на роль отца звезды». «Его улыбка неожиданно угасает». «Здесь то же самое. Я, кажется, с дикой скоростью выхожу из моды, но это означает, что я могу остаться до конца года». «Ты можешь сам снять фильм?» Я больше не могу полагаться на киноиндустрию, так что не высовываюсь, пока мне под дверь не подсунут сценарий, достойный Оскара. Я не позволю какому-то ублюдку-режиссеру ставить меня на роль старого дурака». Гнев, вспыхивающий в глазах Фила, напоминает мне о его чувствительности. Одно неосторожное замечание может ранить его в самое сердце. Однако он вскоре успокаивается. «Я заметила кое-что интересное». «Обычно ты кладешь на стол пачку сигарет, чтобы она ласкала глаз не для курения. Ты наконец-то бросил?» «Три месяца назад, но дома все равно держу пачку, на крайний случай. Я и пить бросил». Он дотрагивается до моей руки. «Ви, расскажи мне о себе. Ты наконец-то свободна, ты больше не Фрейлина. Теперь ты сама можешь стать центром внимания». Все это кажется мне нереальным. Я постоянно жду вызова из дворца». Мой давний друг снова окидывает меня проницательным взглядом. «Чему тебя научила эта работа?» Главным образом умению все подмечать. Мне приходилось быстро просчитывать ситуации, заботиться о том, чтобы у принцессы был правильный кофе, белые хлопчатобумажные перчатки и ее любимые виски. Я даже познакомила ее с Роди Левелином. Сэр Родерик Виктор Роди Левелин, пятый баронет, родился в 1947 -м. Британский аристократ, специалист по садовому дизайну, автор ряда книг, ведущий двух телевизионных шоу. Известен в первую очередь из-за своего многолетнего романа с принцессой Маргарет. «Ты никогда не жалела о том, что пожертвовала столько времени?» В большинстве случаев это было удовольствием. Мы дружили с детства, и она подарила мне множество приключений. В королевских турне мы посетили десятки малоизвестных стран, и с ней было ужасно весело. Взгляд моего друга остается серьезным. «Фил, а давай поплаваем после обеда? Я уже купалась, но мне очень хочется обратно в воду». «Я с радостью пойду на пляж, но только чтобы позагорать. У меня уже несколько недель тянется воспаление среднего уха. Доктор велел мне оставаться на суше и запретил летать с дальними рейсами». «Ах ты, бедняжка». «Знаешь, Ви, жизнь меняется слишком быстро. Я, в отличие от тебя, старею, как это не печально». На вечеринках я чувствую себя древним стариком. Молодежь видит во мне выдохшего со старого динозавра. Чушь, дорогой мой. Мужчины с возрастом становятся только изысканнее. Он вдруг опять расслабляется и заразительно смеется. Из тебя получился великолепный дипломат. После еще одного бокала шампанского наш обед наполняется весельем, флиртом и смехом. Но я чувствую, что Фил в не очень хорошем состоянии, поэтому поддерживаю легкую беседу. Он — главный сплетник острова и рассказывает мне о романах между владельцами вилл, об их ошибочных финансовых операциях и о планах в отношении острова. Очарование Мюстика в его спокойствии. Надеюсь, остров сохранит его навсегда. Когда мы доедаем пудинг, разговор возвращается к команде Фортини. «Фил, ты часто видел ее этим летом?» Я давал ей уроки французского, она собирается в большое путешествие по Парижу, чтобы сделать покупки для своей галереи. Меня так и тянет увязаться за ней. Девочка умница, у нее уже довольно беглая речь». Когда я рассказываю Филиппу о том, что пыталась дозвониться до Томми Ротмара, у него расширяются глаза. Он был свидетелем той сцены в баре у Бейзела, что описал Декстер, когда молодой человек пришел пьяный, выкрикивал оскорбления и махал кулаками. Его отношения с Амандой закончились за несколько недель до того дня, но он продолжал злиться. «Томми никогда не причинил бы вред женщине, правда?» Филипп отводит взгляд. «Любой способен сорваться, когда находишься под постоянным давлением». «В каком смысле?» «Его родители рассчитывают, что он будет управлять фондом Ротмара, а это миллиарды. Это тяжелое бремя для такого юноши. Может, Аманда поэтому порвала с ним». Она свободно пользуется своим наследством, а Томи придавлен ответственностью. Плюс он потерял любимую. Я по опыту знаю, что сердечная рана может превратить человека в чудовище. Я намеренно не спрашивала о Карлосе, где он сейчас. Вернулся в Рио, танцует босса Нову с типом в два раза младше меня. В следующий раз я собираюсь запасть на женщину постарше и понятливую. Бедняжка, я знаю, как ты обожал его. Тянусь через стол и беру его за руку он вдребезги разбил мне сердце я уже пришел в себя но жертвы иногда после разрыва нападают на своего партнера ведь так все те недели томми был на грани давай нанесем ему визит ведь ты думаешь это правильно это же дело полиции у меня есть к нему несколько невинных вопросов ведь он не станет целиться в нас из пистолета а после двух бокалов шампанского мое любопытство в отношении аманды только усилилось Мы с Филиппом решаем не пить кофе и в баге едем на виллу Ротмаров. Дорога занимает всего 10 минут. Алкоголь и приятная компания подняли мне настроение. Мы проезжаем мимо самых красивых домов в Мюстика, и я чувствую себя тропической версией Мисс Марпл. С 60-х годов на закате стоит на вершине самого высокого холма острова. Вилла построена во французском деревенском стиле из светлого камня с кобальтово-синими ставнями. В саду множество экзотических орхидей и лилий. Размеры особняка скромные, если учесть огромное банковское состояние ротмаров, но из него открываются лучшие виды. Когда я поднимаюсь на террасу, мне видно все карибское побережье Мюстика, от Индеварбэй до старой плантации. Мы приближаемся к Вилле, и я чувствую, что что-то изменилось. Ставни закрыты, никто не выходит, когда Филипп звонит в дверь. Это странно. Для обслуживания своей собственности в течение года владельцы вилл нанимают маленькие команды персонала. Но здесь, кажется, никого нет. Я знаю, что семьи вроде Ротмаров предпочитают мюстик именно потому, что здесь высочайшая степень безопасности. В Великобритании их дом наверняка храняется круглосуточно. На острове же все построено на доверии. Существует негласная договоренность о всеобщей безопасности, так как никому не надо ни красть, ни совершать насилия. Хотя сейчас что-то пошло не так. «Такое впечатление, что в доме одни призраки», — говорит Филипп. Мой друг заглядывает в окно кухни, которая, кажется, перенеслась сюда прямо из журнала по интерьерам. Все говорит о том, что и бесконечными блестящими поверхностями, и круглым столом давно не пользовались. Я вижу, что Фил получает удовольствие, играя роль какого-нибудь знаменитого вора-домушника под воображаемыми кинокамерами. Ему удается приоткрыть одно из окон первого этажа, не повредив его, однако моя подпитанная алкоголем храбрость постепенно испаряется. «Фил, мы не имеем права вламываться в чужой дом». «Не занудствуй и не забывай, это твоя идея. Ты достаточно тоненькая, чтобы пролезть в щель». Я продолжаю ворчать, когда он подсаживает меня на подоконник, однако любопытство побуждает меня узнать правду. Приключение заставляет меня чувствовать себя снова молодой. Азарт подстегивает меня. Оказавшись в кухне, я отпираю заднюю дверь и впускаю Филиппа, который улыбается, как перевозбужденный школьник. Мы договариваемся сначала осмотреть первый этаж в поисках какого-нибудь намека на то, что Томми мог причинить вред своей бывшей девушке. Мы оба хорошо знаем дом, потому что часто бывали здесь на днях рождения, ужинах и прочих празднованиях, которые устраивали ротмары, Правда, сегодня он выглядит иначе. Комнаты погружены в полумрак, антикварные диваны закрыты чехлами от пыли. Французская тема продолжается и в столовой, которая тоже несет на себе отпечаток великолепного вкуса моего друга Ники Хэслима. Я почти уверена, что Ротмары наняли его для изготовления на заказ мебели, элегантной и легкой. Мне в голову приходит мысль, что отсутствие Томи может иметь простое объяснение. Вполне возможно, что он живет у друга, пытается справиться со своим горем. Многие владельцы вилл разъехались по домам, но у некоторых здесь остались взрослые дети, которые не спешат вернуться к повседневности. «Господь всемогущий», — бормочет Филипп, — «это подлинный Пикассо». Думаю, да. Мы смотрим на абстрактный портрет женщины, чьи черты рассечены, а потом опять собраны в яркие синие и красные тона. «Красиво, кто бы это ни написал. Но где персонал? Может, у них отгул?» На первом этаже ничего подозрительного нет. Все выглядит законсервированным, как будто ротмары не собираются возвращаться. Такое же чувство появляется у меня, когда мы обследуем второй этаж. Просторные спальни похожи на гостиничные номера, ванные просто сияют чистотой. Я не понимаю, почему молодой человек не оставил в доме никаких следов своего пребывания». Я стою в коридоре, когда эхо разносит звук шагов. Филипп тоже слышит их. Он с испуганным видом выходит из одной из спален и шепчет. «Прячься!» «Не глупи, это наверняка Томи. Мы просто скажем, что ищем его мать. Это явная ложь, ведь тебя арестуют». «Успокойся, дорогой, и следуй за мной», — говорю я ему. Принцесса Маргарет научила меня никогда не мириться с поражением. «Если обстоятельства против тебя...» Не вешай нос и улыбайся. Я гордо вскидываю голову, придаю лицу восторженное выражение и иду вниз, готовая расплачиваться за свои действия.